Сесил Бредшоу приготовился к нападкам, но он никогда не думал, что они достигнут такой небывалой резкости. Совещание следовало за совещанием, так как Гавань в Кирении находилась теперь в центре внимания всего мира. Теперь уже никоим образом нельзя было разрешить эскодусу поднять якорь, это было бы настоящей катастрофой. Генерал Сэр Кларингс Тевер Браун полетел тайно на Кипр, чтобы взять командование в свои руки. И искать какой-то выход из положения. Его самолёт приземлился под строжайшим секретом в Никозийском аэропорту в предрассветные часы. Встречать его пришёл майор Алистер. Они быстро сели в штабную машину и с ходу помчались в Генштаб, расположенный в Памогусте. Мне хотелось поговорить с вами, Алистер, прежде чем Саттерленд передаст мне дела. Я, конечно, получил ваше письмо, можем идти говорить вместе, не стесняясь. «Да, сэр», — сказал Алистер, — «я бы сказал, что это дело оказалось не по силам Саттерленду. С ним происходит что-то непонятное». Колдуэлл сказал мне, что у него каждую ночь кошмары. Ночи напролет, вплоть до самого утра, он расхаживает по комнате и проводит все свое время за чтением Библии. «Какой ужас», — сказал Тевер Браун, — «Брюс всегда был отменным солдатом. Я надеюсь, что все, что было сказано, здесь останется между нами». — Мы должны отстоять его. — Конечно, сэр, — ответил Алистер. Кирения, Кипр, Айсен, от нашего специального корреспондента. Генерал сэр Кларенс Тевер Браун, знаменитый своими славными победами в пустыне, инкогнито высадился ночью в Некозийском аэропорту. Сэр Кларенс был в Гражданском, и его прибытие держалось в секрете. Появление на сцене Тевер Брауна свидетельствует о том, до чего Уайт-Холл озабочен историей с Эксодусом. Естьма возможно, что произойдут перемены в политике, а то есть в командовании. Марк поднялся на борт Эксодуса и попросил, чтобы к нему в рубку привели Карен. Он явно нервничал, пробираясь по забитой детьми палубе. У детей был бледный вид, от них шёл дурной запах, так как на борту не хватало воды. Арис сидел в рубке невозмутимый, как всегда. Марк передал ему сигареты и несколько бутылок бренди. Как дела на берегу, спросила Ари. Что-то незаметно, чтобы что-нибудь переменилось с прибытием Тевера Брауна. Газеты по-прежнему шумят. Шум получился даже больше, чем я ожидал. Послушайте, Ари, у вас, как и у меня, всё это дело выгорело на славу. Вы добились чего, чего хотели. Вон какой фонарь посадили англичанам. У меня есть сведения, что англичане не пойдут на уступки. Что вы этим хотите сказать? а то, что вы можете завершить это дело чрезвычайно эффектной концовкой. Высадите детей на берег, и мы такую развернём кампанию в газетах, когда англичане повезут их обратно в Караолас, что у всех на свете будут слёзы на глазах. Это Китти послала вас с этим предложением. Оставьте, пожалуйста. Вы только посмотрите на детей, они вот-вот свалятся. Они знали на что идут. И вот ещё что, Ари. Я боюсь, что мы достигли вершины нашей газетной шумихи. Конечно, мы все еще на первой полосе, но если Фрэнк Синатра заедет завтра какому-нибудь газетчику в рыло в ночном кабаке, то все мы сразу окажемся на задворках». В рубку вошла Карен. «Хеллоу, мистер Паркер!» — поздоровалась она тихо. «Хеллоу, детка. Вот тебе письмо от Китти и небольшая посылочка». Она взяла письмо и передала для Китти свое. От посылке она отказалась, как отказывалась до этого. Господи, у меня просто не хватит духу сказать Китти, что она отказывается от её передачи. Девочка больна. Вы заметили синие круги под глазами? Ещё пара дней, и вы бет не оберётесь на этом корабле. Мы говорили о том, как нам удержать интерес публики. Поймите одно, Паркер. Мы ни за что не вернёмся в Караолос. Четверть миллиона евреев ожидают в Европе ответа. И только мы одни можем ответить им. Начиная с завтрашнего утра мы объявим голодовку. Те, кто не выдержит, и свалятся с ног, вынесем наверх и положим на палубу, чтобы англичане могли на любоваться вдоволь. Вы чудовище. Вонючее чудовище, прошептал Марк. Называйте меня как хотите, Паркер. Вы думаете, мне доставляет удовольствие обрекать сирот на голод? Дайте мне какое-нибудь другое оружие, дайте мне что-нибудь, чтобы я мог броситься на эти танки именно на У нас ничего нет, кроме нашего духа и нашей веры. 2000 лет нас избивали и унижали, но этот бой мы выиграем. Глава 32. На Икссодусе объявлена голодовка. Дети предпочитают умереть с голоду при возвращении в Караулос. Выждав 2 недели, в продолжении которых шумиха, поднятая газетами, всколыхнула весь мир, Ари банканнан неожиданно перешёл в атаку. Теперь это уже не была игра, поживём увидим. Дети навязали англичанам необходимость принять решение. За бортовую стену была спущена огромная доска, которой по-английски, по-французски и на иврите менялась надпись: Голодовка, час 1. Голодовка, час 15. Двое мальчиков и одна девочка в возрасте 10, 12 и 15 лет потеряли сознание, их положили на верхнюю палубу судна без сознания. Голодовка, час 20. Десять детей лежали без сознания на палубе. Ради бога, Китти, перестань ходить и сядь. Уже 20 часов. До каких же пор это будет продолжаться? У меня просто не хватило духу пойти на набережную посмотреть. Карен тоже лежит без сознания на палубе. Я уже сто раз говорил тебе, что нет. У них вообще слабое здоровье. А тут они еще проторчали две недели на этом судне. Это подорвало их последние силы. Китти затянулась сигаретой и принялась нервно теребить волосы. Этот Бен Канаан не человек, он просто зверь. Я много думал над этим, сказал Марк. Очень много. Боюсь, что нам никогда не понять, что именно движет этими людьми. Ты когда-нибудь была в Палестине? Это мертвая пустыня на юге, выветрившая степь посередине и сплошное болото на севере. Вонючая выжженная дыра, окруженная плотным кольцом смертельных врагов не меньше 50 миллионов. И все же они валят туда, сломя голову. Они называют эту дыру страной, где течет молоко и мед. Они поют песни о брызгалках и о рассительных каналах. Две недели тому назад я сказал Бенканаану, что у евреев нет монополии на страдания, но теперь я начинаю сомневаться. Ей-богу, начинаю сомневаться. Какая же должна быть мера страдания, чтобы люди стали такими фанатиками?